Глава 13. В течение следующих дней в жизни Плеваки происходили события, смысл и подробности которых ему тогда не дано было постичь. Он догадывался только, из-за него разгорелась борьба, так что люди в городке поделились на два лагеря. А еще он понимал, что стал виновником раздора между отцом и матерью Седи. Этот скрываемый от детей, но все равно заметный раздор, ни на день не прекращался, и Сэдди загревала. «Они ссорятся уже целую неделю», — пожаловалась она Плеваке во дворе. «Из-за чего?» — спросил Плевака, раскалывая топориком полено. Джек поручил нащипать лучины для растопки. «Не знаю», — отвечала Сэдди, — «раньше никогда не ссорились». Сэдди, конечно, знала, из-за чего, вернее, из-за кого не поладили родители, и Плевака знал. Но что он мог сделать? Убежать нельзя, дал обещание миссис Трис, к тому же нужды в побеге пока нет. И для Сэдди, и для Плеваки первым признаком разлада между Джеком и Грейс было то, что Грейс по несколько раз на дню принималась спорить с мужем по пустякам, Прежде за ней такого не водилось. На самом деле Грейс волновала одно — что теперь будет с плевакой? Она уже успела переговорить с Джо Коллинзом, как тот намеревается поступить. — Похоже, и впрямь придется отправить мальчишку в приют в Бендиго, — ответил сержант Коллинз. — Не вижу выхода. Ну, вообще-то решать не мне. вступайте в окружную канцелярию и спросите, что они думают по этому поводу потому что настоящую ответственность за ребёнка несут они. А вы мне лучше скажите, как быть с миссис Арбакл. Она требует, чтобы я забрал у вас мальчика и вернул ей. «Никуда из моего дома мальчик не пойдёт», — с тихой непреклонностью сказала Грейс. «Хорошо, хорошо», — сказал Коллинз, — «как знаете, я и так плевакиными делами сыт по горло, вон уж сколько тянется этой истории. Решайте вопрос в окружной канцелярии, что они приговорят, тому и быть. Грейс отправилась в окружную канцелярию и побеседовала с единственным чиновником, которого там знала, Пэтом Стилманом. Пэт, худой, чернявый как всегда, обходительный, сообщил ей, что в местных условиях общество не может позаботиться о сироте, нет ни благотворительной организации, ни своего приюта. Так что, с какого бока ни глянь, самое логичное — отправить его в Бендига, в дом воспитания для мальчиков. — Это ужасно, Пэт. Должен же быть выход. — Ну, разве что ты сама возьмешь его на воспитание, — рассмеялся Пэт. — Тогда для начала тебе придется вникнуть в юридическую сторону вопроса, уж потом будем действовать. — Да, это был бы занятный поворот. Пэт снова засмеялся. Такой уж он был, готов смеяться над чем и кем угодно, включая самого себя. «Я, человечек, не на своем месте, как это место меня еще терпит!» С удовольствием говорил он приятелям, когда те весело дивились нерешливой тесноте его кабинета, сплошь в полках, забитых всевозможными бумагами, подшитыми и неподшитыми. Именно по дороге из канцелярии домой Грейс обрела решимость — своих детей у нее больше быть не могло, но, даже будь иначе, это ничего бы не меняло. От принятого решения становилось тревожно, даже страшно, но было оно самым простым, самым складным и единственно верным. Усыновить плеваку. Вот что она решила. Если, конечно, позволят,